Глава 31 Почему я решил исчезнуть под землей, среди существ, которых видел лишь в образе коктистых теней, челюстей, перемалывающих землю и насекомых. Воскресенье 29 мая. Автомобиль подпрыгивал на ямах в асфальте, когда Анника с Мартином поворачивали к дому. Мартин выключил двигатель. И через плечо Анники взглянул на то место, где когда-то жил Ян Аппельгрен. Кирпич на фасаде в реальности оказался краснее, чем на снимках. Пустые черные окна смотрели четырехугольными глазницами: Это он? спросил Мартин и вопросительно посмотрел на Аннику. Да? Ты серьезно? Сад похож на джунгли. За ним никто не ухаживал? Думаю, да. «Но ты ведь не боишься работы в саду?» «Не любитель!» Анника вздохнула. «С удовольствием займусь. Зайдем внутрь. Она ждет». Бетонные плитки с галькой, выстилающие дорожку к входной двери, лежали неровно в тех местах, где земля осела с годами. Некоторые из них смещались под ногами. Анника постучала, а потом взялась за ручку. Дверь оказалась не заперта и они вошли. «Есть тут кто?» — закричала Анника. Эмма Сиверц вышла в прихожую. Улыбаясь, она протянула руку и представилась Мартину. «Добро пожаловать», — сказала Эмма. «Я решила провести вам небольшую экскурсию. Что думаете?» Мартин постучал по деревянной панели, украшавшей стену в прихожей. Глухой звук выдавал каменную стену за панелью. «Это оригинал?» — спросил он. Эмма рассмеялась. «Да, безусловно. Дом семидесятых годов, кроме более поздней пристройки со спальней. Супругам Апельгрен он принадлежал всего несколько лет. Они многое не успели отремонтировать». Мартин вздрогнул. «Апельгрен?» Он взглянул на Аннику. «Это что, его дом?» Анника опустила глаза. «Да, Анника вам не говорила?» — спросила Эмма. «Нет», — ответил Мартин, вопросительно глядя на Аннику. «Ну вот», — произнесла Эмма после секундного неловкого молчания. Она бегло взглянула на Аннику. «Вот такие дела. Теперь вы оба знаете». Она указала на широкий дверной проем в пустую гостиную. На полу елочкой выложен дубовый паркет. Голос Эммы эхом отражался от пустых стен. «Это гостиная. За следующей дверью кухня, тоже из семидесятых. По желанию, между кухней и гостиной можно снести стену. За лестницей расположены спальня и ванная». Мартин покачал головой. «К сожалению, нам нет смысла продолжать просмотр». Эмма замолчала. «Я что-то не понимаю. Почему?» Я хочу продолжить, сказала Анника. Мартин указал в сторону на лестницу за решеткой для растений. Анника, ты видишь то же, что вижу я? Нам ведь не нужен дом с подвалом. Анника знала, что там внизу нечего бояться, и все равно пульс у нее участился, а подмышки стали липкими от пота. Она посмотрела на Мартина и напряженно улыбнулась. Любимый, я видела фотографии. «Там необычный подвал». Она испытала облегчение, произнеся это. Как будто словами победила страх. «Не понимаю. Мы ведь забраковали столько домов только из-за...» Он умолк посреди предложения и всплеснул руками. «Ну, конечно, давайте посмотрим». Эмма улыбнулась. «Если уж мы заговорили о подвале, давайте с него и начнем. Все подвальное помещение недавно отремонтировано. Ступени скрипели, когда Анника с Мартином последовали вниз за Эммой. Панорамные окна на задний двор пропускали солнечный свет. Новый деревянный пол с подогревом. Деревья качались на ветру так, что свет мерцал и придавал всему золотистый отблеск. Слабый запах краски, исходивший от белых стен, давал понять, что ремонт закончен совсем недавно. Аника сделала пару шагов, а потом обернулась в пируэте. Она встретилась с Мартином глазами и широко улыбнулась. «Видишь, это не какой-то страшный нежилой подвал». Мартин огляделся и тоже улыбнулся. Он кивнул. «Ты права, это необычный подвал». «Правда красиво?» — спросила Эмма. Она показала на короткий коридор, ведущий мимо лестницы вглубь дома. Там есть несколько более привычных для подвала помещений — прачечная и небольшая кладовая». «С влажностью нет проблем?» — с ухмылкой взглянув на Аннику, спросил Мартин. «Нет. Супруги Апельгрен переделали дренажную систему прямо перед исчезновением. Тем не менее, когда я занялась домом, подвал был в плачевном состоянии. Но теперь все сверкает — стены, потолок, пол». Ремонт закончился всего пару недель назад. Они зашли в маленький коридор. «Геотермальное тепло», — сказала Эмма, указывая на бурлящий котел в прачечной. К нему прилагалась новая стиральная машина с сушильной машиной наверху и столешница с раковиной для ручной стирки. Стены представляли собой покрашенный бетон с переплетающимися медными трубами которые ползли по стенам от котла дальше вглубь дома. Какая площадь у дома? спросил Мартин. 200 квадратных метров в общей сложности. Жилые помещения наверху занимают 125 квадратов, но подвальный этаж всего 75. Странно, сказал Мартин. То есть здесь внизу площадь меньше, чем наверху? Да, ответила Эмма. Спальная зона наверху была расширена, Нижний этаж, включая подвал, занимает чуть больше половины длины дома. «Это ведь не важно», — подхватила Анника. «Мы все равно будем в основном пользоваться верхним этажом. И комнатой отдыха, конечно». «Хотите сами походить, посмотреть?» — спросила Эмма. «Я подожду наверху». Анника взяла руки Мартина в ладони, как только Эмма оставила их. «Признай, не такая уж плохая идея». «Да» сказал он и осмотрелся в комнате отдыха. Свет от точечных светильников на потолке отражался на стеклянной дверце камина. Но я правда не понимаю. еще недавно подвалы были под запретом, а теперь мы стоим в одном из них. Как так получилось? Я знаю, сказала Анника. Хотя, честно, это не одно и то же. Она подошла к панорамным окнам и посмотрела на опушку за газоном. И тебе не кажется неудобным жить в том же доме, где жил он? Аника обернулась. Почему? Он же мертв. Признан умершим, возразил Мартин. Откуда нам знать, что он однажды не появится и не захочет вернуть себе дом? Он мертв, сказала Аника и наклонилась вперед. Правда в том, что благодаря ему мы можем себе позволить купить его дом. Мартин покачал головой. Все слишком хорошо, чтобы быть правдой. Что-то тут не так. Может, продолжим поиски?» Анника взяла его руку и положила ее на живот. «Нам скоро предстоит заботиться о ребенке, Мартин. Мы не можем оставаться в квартире. Этот дом идеален. Не хочу рисковать и потерять его сейчас, когда у нас есть шанс». Мартин кивнул. Окей, я здесь могу жить, дело не в этом. Обещаю, ты будешь доволен. Только если у меня будет своя берлога. Он поймал взгляд Анники, губы приподнялись в улыбке, вызывая около глаз морщинки. Грудь Анники наполнилась любовью. Скоро у них появится новая жизнь вместе, которая скоро станет им домом. Сколько себя помнила, она ждала этого момента. Скоро исчезнут все сомнения. Сейчас они были так близки, что она будто ощущала тот момент. «Конечно, у тебя будет своя берлога», — сказала она и поцеловала его. «У тебя будет все, что захочешь».